Когда советники удалились, Серов опять подошел к окну и встал там, жадно глотая прохладный воздух. Думы о Шейле не покидали его, и сейчас он размышлял о том, можно ли верить Абдалле. Возможно, этот странный тип, выкрест, говоря по-русски, или вообще атеист арабского разлива, хотел его успокоить, хотел вселить в него уверенность. Уверенность? Ха. Да я ведь, пожалуй, самый уверенный на планете человек ибо мне известно будущее», — думал Серов. «Конечно, не в деталях и не в ближайшие дни и месяцы, но все же, все же...» «Я знаю, что король Людовик французский, король солнца, протянет еще лет 15 и что война за испанское наследство кончится ничем. Знаю, что шведов разобьют при Полтаве и Гангуте, что в середине века начнутся войны с турками, а через столетия с Наполеоном. Знаю, что Эйлер, Ломоносов и Суворов еще не родились» а Рембрандт и Гюгенс уже умерли. Знаю о великих людях, что живут сейчас не о царях и королях, но о гениях, что сохранятся в памяти людской, когда о нынешних особах царской крови будут помнить лишь историки. Ньютон, Лебниц, братья Бернули, Бах и этот английский философ, как его, Джон Локк. Все они нынче мои современники. С ума сойти! Да что там, современники, есть и покруче чудеса. Вот сундук в моей каюте, и в нем под нарядами Шейлы ларец, а в ларце завещенный Джулио Рассаном манускрипт, что написал Леонардо да Винчи. Книга пророчеств, составленных им со слов несчастного Игоря Елисеева, который провалился из аномальной зоны в 15 век и умер во Флоренции то ли от чумы, то ли от холеры. Мысли его вновь вернулись к Шейле, и к их еще нерожденному ребенку. Вот появится на свет это дитя любви и продолжит род Серовых, и через три столетия его, Андрея Гена и Кровь, пропутешествовать через века, появится в настоящем, которое для него сейчас далекое будущее. Можно ли считать это вмешательством в историю? Изменится ли мир от того, что некий Андрей Серов изъят неведомым способом из своей эпохи и переправлен в прошлое? А ведь в этом прошлом он не прячется в нору, как крак отшельник, а живет весьма активно. Будут у него потомки, дети, внуки, правнуки, будут жизни, которые он оборвал, садив чью-то грудь клинок или пулю. Собственно, детей и внуков еще нет, а покойных уже целая рота. Эдвард пил за кого-то им на вороне, испанец, убитый в Пуэнте дель Оро, другие испанцы, к которым добавились теперь магрибские разбойники. Сколько он их перебил? Наверняка не один десяток. Это ли не вмешательство в историю? Явился отморозок из 21 столетия, стал по случаю пиратом и, как положено в этом ремесле, бьет да режет. А ведь я не один такой, внезапно подумал Серов. Не один. Есть еще 20 исчезнувших на Камчатке и в прочих аномальных зонах. Евгений Штильмарк, врач из Твери, Линда Ковальская, экономист, Наталья Артищева, Игорь Елисеев, парни из Нижегородского политеха, Губерт Фрик из Мюнхена и остальные. Все они провалились в прошлое, и где бы ни довелось им приземлиться, от эпохи фараонов до Второй мировой, всем, даже женщинам, придется убивать. Убивать, чтобы выжить, чтобы спасти близких, тех, кого нашел в новом времени, чтобы защитить себя, не умереть голодной смертью в чистом поле. Убивать! Ибо история мира полна жестокости, борьбы и войн, так что в какую эпоху не попадешь, меч или мушкет сами запросятся в руки и подтянется вслед за пришельцами список убитых и спасенных, либо иные хроноклазм. Вот Игорь Елисеев, попавший к Леонардо во Флоренцию. Возможно, он никого не убил, может, даже спас, а еще поведал мессиру Давидчи столько всякого, что на целый том хватило. Спасенные и отнятые жизни, рождение потомства, собственная смерть, сведения, переданные предкам, идеи, что появились до времени. Изменит ли это грядущий мир? Исказит ли историю и в чем?» – размышлял сиров. «Ведь история не математика, которая едина. Истории множество, и объективность их зависит от личного мнения летописца. Для человека амбициозного историка – История схватка великих королей и полководцев, для верующего промысел Господень и приближение к страшному суду, для инженера череда открытий, смена технологий, для марксиста переход от первобытно-общинного строя к коммунизму на фоне классовой борьбы. У каждого своя история, и каждый по-разному оценит те несообразности, что происходят тут и там, запоминаясь или теряясь в тысячелетиях. Некогда в Египте и Шумере возникла письменность. Почему? Вавилоняне решали квадратные уравнения, майя составили точный календарь, халебы с Кавказских гор плавили железо, китайцы придумали порох. Опять же, почему и как? Один историк скажет закономерность развития, другой смотрит в этом чудо, парадокс, влияние космических пришельцев, научивших и подсказавших то и это. Но от пришельцев из космоса недалеко до странников во времени. Если он, Серов, провалился в темпоральную дыру, если это случилось с другими его современниками, то понятно, случай не единичны. Во все эпохи, во всех временах и странах такое случалось с людьми, и, вероятно, этих таинственно исчезнувших, загадочно пропавших, многие, многие тысячи. Они попадали из своего настоящего в прошлое, Кто-то погибал, кто-то выживал, одаривал предков новыми идеями. И если они были к месту, что-то появлялось, скажем, порох, письменность или железо. И значит он, Андрей Серов, волен делать что угодно, ибо история все учтет, ненужное отбросит, ценное оставит и уж во всяком случае не будет обижаться на него и шейлу за их ребенка. Такие мысли успокаивали, вселяли уверенность в прочности его вселенной. Серов ощущал себя не случайным винтиком в сложном механизме бытия, а его законной частью, с той же необходимой миру и времени, как Ньютон, Лебнец или философ Лок. Выходит, было предопределено, что в марте 1701 года появится на палубе ворона некий Андре Серра, что станет он капитаном и супругом Шейлы Джин Амали, и что они со всей своей командой поплывут в Россию. «Но доплывут ли?» Серов вздохнул, отошел от окна, убрал карты с койки и растянулся на шерстяном одеяле. Для него и шелый койка казалась узковатой, но ему одному было широка. От подушек пахло лавандой и нежным ароматом женской кожи. И это благоухание перебивало запахи свечей, дерева и недопитого рома. Полежав минут 5 или 10, сиров поднялся, погасил свечи, Снова лег и попытался уснуть. Против ожиданий это ему удалось. Видимо, сказались усталость и нервное переутомление. И приснился Серову сон, будто он в своей квартире в Москве на Новослободской. Будто идет он от входной двери в гостиную, а там все как старь Древний буфет из мореного дуба, обитый плюшем диван, шкаф с зеркалом и стулья с прямыми спинками у круглого стола. На стенах знакомые картины, снимки и афиши. Бабушка Катя порхает над крупом гнидового жеребца, прадедушка Виктор на цирковой арене, важный в усах, в верховых сапогах и с шамберьером. Папа Юра идет по канату, а мама Даша в розовом трико тянется к нему рукой. И будто бы все они здесь, в Москве, а вовсе не в Америке, чинно сидят у стола, гоняют чаи и заедают баранками. Вся их цирковая семья. Папа Юра, мама Даша, сестренка Леночка, ее супруг Володя Канатоходец и даже кто-то мелкий, то ли племяш, то ли племяшка. А самое удивительное, что на диване, разбросив широкие юбки, восседает Шейла Джин Амале, графиня графиней, в сапфировых серьгах и ожерелье, что так идут к синим ее очам. Сидит она на плюшевом диванчике, смотрит на новую свою семью и улыбается. Ну, Андрей, как тебе в морских разбойниках? Не жмет? спрашивает папа Юра. Поначалу тошно было, а теперь ничего, привык отвечает Серов. Теперь я большой человек, стою на капитанском мостике, на палубе мой экипаж, а под ногами 24 пушки, тяжелые орудия, ядра, спут, дальность стрельбы 4 кабельтова. С ними я в море первый после Бога. Мама с сомнением поджимает губы, но все-таки, сынок, быть пиратом как-то неприлично. Не нравилось тебе в цирке, так ты в бизнесмены пошел. Там не прижился, офицером стал, повоевал за отчизну, уволился, подался в сыщики. В наше время любое из этих занятий почетно. А пиратам? Фи! Зато Шилочка, у него как елка разукрашенная, говорит взять Володя, косясь на шелу. Камешки-то настоящие. Значит, прибыльное ремесло, и я бы тоже в пираты пошел и справорил Ленке такой же гарнитурчик. Сестра возмущенно поднимает брови. И не мечтай, ты по канату идешь через шаг запинаешься. Куда тебе в пираты? Опять же, ты семейный человек с детьми. Я тоже семейный, тоже в скорости буду с детьми, говорит сироп И не пират я вовсе, а флебустьер. Это пиво совсем другого разлива. — Приду к царю Петру Алексеевичу, выправлю патент и стану капером и благородным кавалером. — Так ты уже пришел, — замечает Мамадаш. — Ты ведь уже в Москве, сынок. Только царя Петра здесь нет, а есть мэр Лужков Юрий Михайлович. Может, к нему на службу пойдешь? — Почему бы и нет, — отвечает Серов, чувствуя, однако, некоторое разочарование. — Мэр тоже чем-нибудь да пожалует. — А сейчас пойдем смотреть мой фрегат он должно быть стоит на Москве-реке у Москворецкого моста. Тут они поднимаются и выходят из дома на Ослободскую, где ждет их семейство открытый лимузин с тройкой орловских рысаков и реком-бразильцем на месте кучера. Все рассаживаются, и вдруг Серов замечает, что Шейлы с ними нет. Сердце его бьется тревожно и часто. Он бежит в подъезд, потом в квартиру, в гостиную, где сидела она на плюшевом диванчике, и видит, что диван пустой. «Шейла! Шейла!» зовет Серов, но откликается только эхо «Ла! Ла!» Потом он слышит грохот. Грохнула оконная створка и разбудила Серова. Поднималось солнце, небо было синим и глубоким, и ветер гнал по нему редкие облака. Чего не совершили бы эти люди при своем мужестве, терпении и других воинских доблестях? при благоприятствовавшем им счастье, если бы гениальный человек соединил их всех, подчинил предприятие их правильной системе и образовал таким образом лучшее целое. Но этого не случилось. Поэтому история флибустьеров состоит из отдельных, без всякой связи, часто совершенно изолированных деяний, из которых каждая по мере важности цели имела больший или меньший интерес, который определялся также иногда характером и подвигами предводителей. Ф. Архенгольц. История морских разбойников Средиземного моря и океана. Тюбинген, 1803 год.